Глава двадцать пятая. Ведьма лишней не бывает. А можно я с вами? возмолчал Стас. Разве вам не нужен свидетель? Я готов. И добавил, глядя проникновенно, словно кот из ширака. Ведьмины городы настоящие чудовища. Это даже интереснее, чем полтергейст в борделе. Вот именно этого в вашем случае я и опасаюсь, процедил Маргенштерн. И излишнего интереса и того, куда он способен вас привести, никуда без разрешения не полезу. Серьезно пообещал Стас и пустил в ход тяжелую артиллерию. К тому же мне от вас лучше не отходить, сами знаете почему. Это решило дело. Маргенштерн неохотно кивнул, а капитан поочередно ткнул пальцем в Йохана Малого и Якоба и Уве со Свеном, приказав Капралу. Густов, останьтесь втроем, пока не вернемся с площади, никого не выпускать. Прошу, фройлян, показывайте дорогу. А вот был бы это ужастик, я бы сказал, что разделаться крайне плохая идея. Заметил про себя Стас, но промолчал. Уж наверное клирику с капитаном виднее, как себя вести. Небольшой компанией они двинулись по узкой улочке Дюнивальда. совершенно не похожего на современные европейские деревеньки. Никакого ловкого и ярких красок. Дома из грубо обработанного камня и дерева, кои-где были выбелены, но чаще оставлены как есть, с трещинами и пятнами едва заметной штукатурки, с потемневшими оконными рамами и дверями. Темно-бурые черепичные крыши покрывал серо-зеленый мох. А заборами служили жерди, грубо переплетенные ветками. Действительно, откуда здесь напиленный по стандарту штакетник или как там его? Кое-где прямо на улице валялись свиньи или мирно поселись привязанные колючком козы, и отовсюду несло навозом. В капитуле Стас уже научился отличать по запаху лошадиный навоз от козьего. Но Дюнивальд несравнимо обогатил его восприятие новой гаммы ароматов. Вот прошла, переваливаясь сбоку-набок, стайка грязно-белых гусей. Идущий впереди гусак захлопал крыльями и предупреждающий заорал на людей. Из ближайшего двора ему откликнулась звонким лаем собачонка. И ее тут же поддержали еще несколько. Стас вспомнил отравленную собаку Евы Лотты и передернулся. Ну что за сволочи! А огороды-то и правда бедноватые и вообще неправильные. Лето в разгаре, и даже на питерских дачах уже полно всего, а здесь за заборами не видно ни помидорных кустов, ни огуречных шпалер. Да и бы еще теплицы начал искать, вздохнув про себя. Откуда у крестьян помидоры с баклажанами? Они в общее употребление вошли не так давно. Овощь до сих пор экзотический, хотя теплицы должны быть просто не в деревнях, а при замках и богатых поместьях. А тут что? Репа, горох, зелень всякое. Скажи спасибо, что картошка уже не в диковинку. Новыши и фрукты выращивают сезонно. После работы не заглянуть в супермаркет за израильской клубничкой и турецкими огурцами в любое время года. И вытоптанные грядки для этой бедной девочки угроза, если не умереть с голоду, то очень близко к тому. А у нее еще и казу забрали. Как она вообще жила эти три месяца? Это же печка. Почему она горит посреди улицы? Удивился он на перекрестке двух утоптанных дорожек, петляющих между домами. Прям как в сказке про Алёнушку и гусей-либедей. Печка без избушки сама по себе. А где еще есть стоять? В свою очередь удивился патромеристор. У вас, разве? Ах да, и пояснил. Каждый день выпекать хлеб у себя дома это очень дорого. Нужно много дров. И если зимой приходится топить печи хотя бы для обогрева, то летом крестьяне горячую еду готовят не всякий день. В общественной печи выпекают хлеб на всю деревню. Это гораздо экономнее и практичнее. Женщиной просто приносят замешанное тесто и пекут на несколько дней в прок. Понятно, Стас ошелохало поглядел на уличную печку. О таком на уроках истории не рассказывали и даже в книгах подобного не попадалось. Но тетушка Мария, ну то есть ведьма, которая ее заменила, она ведь пекла пирог и в капитуле на столе постоянно свежая выпечка. Фрау Герц жила рядом с лесом, спокойно объяснил Маргенштерн, и могла сколько угодно собирать там хворост. Это крестьянам не запрещено, а содержание капитула оплачивает орден, причем весьма щедро. Вы же не думаете, что все так состоятельные? Очень трудно привыкнуть, признался Стас. Когда бытовые сложности решаются нажатием пары кнопок, привыкаешь, что иначе и быть не может. «Эта девушка, она ведь просто не могла добраться до города, чтобы кому-то пожаловаться, так? Пешком не дойдешь, нужна лошадь или лошадь с повозкой». «Ну, она могла бы попроситься на телегу к кому-то из проезжающих мимо торговцев», — ответил патромейстер, «или попросить их отправить письмо. Но в ее случае, боюсь, это немногим бы помогло». при попустительстве моего, с позволения сказать, коллеги, и недостаточном рвении светских властей добиться справедливости, ей было бы непросто. Судебные тяжбы требуют опыта и значительных средств, разве что обратиться напрямую к владетельнице этих земель, но даже в этом случае пришлось бы долго просить аудиенции. Он с сомнением посмотрел на идущую впереди девушку. «И что?» Им так все и сойдет с рук, — не выдержал Стас. Угрозы, шантаж, воровство. Ее же снова затравят, как только мы уедем. Она даже дом вряд ли сможет продать, чтобы переехать из этого чудного местечка. Боргенштерн, и без того хмурый, на глазах помрачнел еще сильнее. Вряд ли сам он этого не понимал. — Почему они вообще с ней так обходились? — спросил Стас, которого этот вопрос чрезвычайно занимал. Разве обычные люди не должны уважать ведьму, которая столько для них делает, или хотя бы опасаться? С ее приемной матерью все-таки обращались получше, так она была ведьмой в полной силе, заметил размашисто шагающий рядом капитан, и просто старой женщиной, которая без колдовства понимала, с кем себя как вести. Ведьма, если она не полная дура, знает про своих соседей много всякого и обычно умеет этим пользоваться. Но то матерое. А тут девица едва только взрослый чепчик надевшая, на глазах у всех выросла. Как же ее настоящей ведьмой считать? Ну и старость на страктирщицы добавили угольков под котел. Нет бы сообразить, что ведьмочку рано или поздно вырастет и всем все припомнит, и козодуньи, и грядки вытоптанные, и гансы этого сопливого. Обижать сироту само по себе грех, но обижать ведьму еще и глупость несусветная. Да им бы кэрри почитать, пробормотал Стас и поймав заинтересованный взгляд патермейстера пояснил. Очень занимательная книга про девочку со сверхъестественными способностями, о которых до поры никто не знал. Она была из неблагополучной семьи, и сверстники в школе над ней издевались. Однажды в школе устроили бал, и Кэрри пригласили так же, как остальных девушек. Она пришла, не зная, что станет жертвой особенно жестокой и мерзкой шутки. От потрясения в девушке пробудились, как бы сказать, особенные возможности. «Это называется инициация», — подсказал Моргенштерн, очень внимательно слушающий Стаса. «Следовательно, девица, о которой идет речь, была прирожденной ведьмой. И что же случилось?» «Ничего хорошего», — пожал плечами Стас. «Все, кто ее обижал, очень сильно об этом пожалели, а заодно досталось и невиновным людям. Грустная история, в общем. И весьма поучительная», — ровно отозвался клирик. «Для мира, в котором, как вы утверждаете, не существует колдовства, такая осведомленность выглядит довольно странной». «Так у нас настоящего колдовства нет, а историй про него сколько угодно», — возразил Стас. Но тут они свернули к небольшому домику в конце улицы, и Ева Лотта толкнула калитку, не без труда ее открыв. Что за люди? – пробасил Йохан, неодобрительно глядя на покосившиеся столбики и калитку, которая держалась на честном слове. Тут работы, свечка сгореть не успеет, как все сделаешь. А они мимо ходят и душа не шевелится. Эй, милая Фройлен, у тебя топор с молотком-то есть или тор соседи уволокли? Это уже или? Виновато улыбнулась Евелотта, придерживая калитку, чтобы все вошли. Месяца два назад взяли, да так и не вернули пока. Ничего страшного, все равно она не запирается. Вот сюда проходите, сделайте милость. Паттермейстер первым свернул за угол дома, на ходу осенив себя крестным знаменем. За ним капитан и Стас. Рейтеры остались во дворе, только Йохан увязался следом. Бурча, что сразу видно, мужчины в доме нету. Вот здесь бы поправить, а это приколотить надо, а здесь выкопать. И хорошо бы выдернуть ноги Гансику, который в женихи лезет, а сам только в трактире сидеть и умеет. И руки тоже, раз он ими не пользуется. Да и голова, если подумать, такому ни к чему. — И где, ваше чудовище? — осведомился Моргенштерн, стоя между аккуратных грядок, уходящих вдаль, к нескольким разлапистым деревьям. И заваленному чистаколу. Огород у Евелотты был здоровенный и содержался бы в полном порядке, если бы по некоторым грядкам не прошло стадо слонов, ну или заботливых соседей, что даже хуже. Я правильно понимаю, что вы его сотворили с помощью морока и сделали привязку на определенное действие? Так и есть, герр патермейстер, подтвердила Евелотта. «Если чужой человек зайдет и сорвет что-нибудь без спроса, тут же и покажется...» «Что ж, Герой Синецкий, вы желали помочь?» — осведомился Моргенштерн и великодушно разрешил. «Действуйте!» Стас радостно осмотрелся, прикидывая, что здесь можно тронуть, чтобы не причинить большего ущерба, чем нанесли добрые односельчане. «Пойди, муженек, к ведьме, нарви у нее в саду зеленого рапунцеля», — процитировал он. Между прочим, этот момент меня даже в детстве возмущал. «Ну нету у тебя денег, чтобы жене зелени купить, так попроси по-хорошему, отработай как-нибудь». «Нет же, сначала лезут воровать, а потом удивляются, что с этого начинаются всякие неприятности». Определившись с целью аппетитным кустиком салата, он наклонился и решительно сорвал кудрявый листочек. Рядом потянулись к шпалере зеленого горошка капитан и Йохан. Земля дрогнула, Стас от неожиданности даже присел, уронив салат. Это что за спецэффекты? Земля дрогнула снова и снова, так ритмично, как будто, как будто под чьими-то шагами. Да для такого эффекта и правда нужен слон, не меньше. Стас глянул на инквизитора, тоже сорвавшего гороховый стручок, и шепотом уточнил. «Вы это чувствуете?» — Моргенштерн сосредоточенно кивнул. «Мать сельбожья!» — медленно проговорил капитан, не тронувшись с места, но уронив руку на палаш. Земля продолжала сотрясаться все чаще, и Стас признал, что испугаться тут очень даже есть чего. Днем еще ладно, видно же, что кусты не качаются, а вот ночью. Так, но тетка описывала адских тварей, а не землетрясения. Адская тварь, здоровущая как пони, возникла мгновенно, то ли раздвинув кусты смородины мощным приземистым телом, то ли просочившись сквозь них. Только что не было, и вот она, словно ответ на его мысли. и никакое другое определение к ней настолько хорошо не подходило. Следует признать, описала тетка-тварь с точностью истинно немецкой, и не важно, что вокруг, Абстрия. Длинное вытянутое рыло с хищенно шевелящимся черным носом, маленькие злобные глазки, клыки, сделавшие бы честь соблезубому тигру, И в самом деле иглы на спине густые как щетка, длиной до,、да, пожалуй, не меньше, чем полоши господрейтеров, острые даже с виду. Тварь копнула землю когтистой передней лапой, открыла пасть и дыхнула такой невыносимой вонью, что глаза заслезились. Вот тебе и милая девочка, растерянно подумал Стас. Это Шах грит в юбке. Где она эту тварь взяла и где прятала и кормила то чем? Может если хорошо поискать у нее тут, а за кто под кроватью найдется? То есть орагог.、Э, э, а какая разница? Ух ты, йожик! Радостно завопил Йохан. Прям как из песенки. Ути какой милый, милый, милый. Это твой ручной йож? Девица Евелотта. Пару мгновений спустя услышал Стас абсолютно спокойный голос инквизитора: "Так, погодите, иёж, вот это вот". "Не совсем", призналась Вельзьмочка с явным смущением. "Он у соседей в стагу зимовал, и его весной вилами нечаянно порнули, а я раненого подобрала и выходила. Он и прижился, мышей вот ловит. Но на руки не идет и в доме жить не хочет. Иёж". повторил Стас, вглядываясь в чудовище, которое словно бы уменьшилось. И морда уже не казалась такой злобной и ужасной, и колючки на глазах сдувались. Адская тварь стремительно превращалась в самого обычного ежика, который стоял под кустом смородины и сосредоточенно нюхал воздух, дергая длинным мохнатым носом с трогательной мочкой. Натурально ежик. Присев, Ева Лотта осторожно подхватила ежа под пузико и подняла перед собой. Еж недовольно фыркнул и свернулся в колючий комок, который девушка положила в передник, прихватив его за краешки. Астас с некоторым смущением вспомнил залихватскую песенку, которая так неожиданно оказалась, кстати, да уж на такого ежа точно никто не покусился бы с неприличными намерениями. «Ежик-зверь нужный», — убежденно заявил Йохан. «Он мышей и змеей ловит, а еще слезняков жрет. И жетоны ему не надобно, потому как никакой демон в него не вселится. У батюшки цельная ежиная семья при мельнице живет, и всем пропитания хватает. Эх, жалко, таких здоровенных ежей в самом деле не бывает. Мы бы его при Капитуле поселили». А что, если маленький Ёж может целую гадюку загрызть и сожрать, так с большим глядишь и на оборот не ходить можно? Упаси Господь! сдержанно ответил герпетермейстер. Почему-то не приходя от этой идеи в восторг. Еще нам ежей размером с теленка не хватало. Что ж, в этой части расследования завершено. Ёж честная божья тварь, приносящая пользу. По сему его содержание полностью оправдано и наказанию не подлежит. Что касается Морока, то закон не запрещает охранять свое имущество от воров и прочих негодяев. И хотя здоровью некоего Михеля был нанесен вред посредством испуга, а значенный Михель первым совершил преступное деяние, покусившись на плоды чужого труда. Иными словами, не приперся бы в чужой город за редиски, а остался бы целым и здоровым, подытожил капитан. Только вот проезжке рассказать придется, Герпотермистер. А как только расскажем, так местный люд его сразу боятся перестанет, и тогда здесь хоть капканы ставь не поможет. Все вынесут, что еще вытптыть не успели. Мы-то уедем, а есть здесь жить. Я об этом как раз думаю, помолчав ответил Маргенштерн и внимательно посмотрел на Еву Лотту, которая так и держала езжав передники. Скажите, фрейлин, вы очень дорожите возможностью остаться в Дюнавальде? Простите, герр пэтермейстер. Недоуменно посмотрела на него девушка. Как верно заметили мои спутники, вам придется нелегко, когда мы уедем. полагают долг вашей приемной матушки получится признать выплаченным, посчитав компенсацией за утраченные инструменты и неполученную прибыль. Украденные вещи вам тоже вернут, если это еще возможно. И насчет намерения выдать вас замуж, я могу поговорить со старостой. Уверен, мне удастся убедить его отказаться от этой мысли. Но в целом... Даже с орденской лицензией вам придется как-то ладиться с насельчанами, которые ничего не забудут и вряд ли простят. Увы, люди так устроены, что свою вину признавать не любят, перекладывая ее на тех, кого сами же и обидели. Пока еще сюда назначат нового патермейстера, пока он примет дела. В связи с этим у меня имеется для вас предложение. Маргенштерн помолчал и продолжал также пристально глядя на юную ведьму, которая слушала его завороженно, даже рот немного приоткрыла, совсем по-детски. Не хотите ли вы поступить на службу в Орден, а если точнее, то в Капитол, которым я имею честь управлять. Ваши способности лежат в области целительства, это нам идеально подходит. Жалование двадцать таллеров в месяц. Кровь и стол за счет Ордина. И, конечно, в любой момент, как пожелаете, вы можете покинуть капитал, если найдете другое место, или, скажем, выйдете замуж. Вы зовете меня вординские ведьмы? Тающим от восторга голосом прошептала Еволотта и выпустила края передника. Йош возмущенно фыркнув, упал на рыхлую ветку, моментально развернулся и зашуршал куда-то в кусты. В самом деле, с жалованием и орденским знаком? «Ваш ранг позволяет мне принять такое решение по своему усмотрению», церемонно подтвердил Моргенштерн. «У нас до сих пор не имелось положенного по штату экспертуса, что я буду рад исправить. Кстати, вы сможете дополнительно зарабатывать, оказывая услуги горожанам, если это не пойдет во вред основной вашей службе». Но об обо всех тонкостях мы поговорим дополнительно, если вы примете мое предложение. Да, господи, спасибо тебе. И вам спасибо, Герпатормейстер. Яволотта прижимала руки к груди и выглядела такой счастливой, что у Стаса от души отлегло. Уехать отсюда, никакого старосты, никакой тетки Берты и Ганса, еще и жалование. Герпатормейстер, да я днем и ночью работать буду. «Я все по хозяйству умею, могу огородом заниматься, травы растить, я все-все-все!» Она запнулась, глядя на клирика сияющими глазами, и у того что-то дрогнуло в лице. Моргенштерн смутился и отвел взгляд. «Что ж, тогда самое время объявить вашим односельчанам результаты расследования», — проговорил он. «Лицензия у меня с собой, в нее только нужно вписать ваше имя и статус». Орденский знак тоже получите сейчас. Потом наш кузнец его доделает, а я заверю. Что еще? Ах да, вещи. Вам следует собраться. Герпатер Мейстер из-за угла дома выглянул Уве. А там люди принесли чего-то. Белье, котелки. Глянуть бы хозяйки. — Да мне теперь и не нужно ничего, — торопливо заверила Ева Лотта. — Как я все это повезу? Мне бы только сундучок с инструментом, да на первое время узелок. Я быстро соберусь, герр Поттермейстер. Травы вот еще. Не торопитесь, твердо сказал Маргенштерн. Разумеется, вам понадобится повозка. Добрые жители Дюневальда изрядно вам задавжали. Пусть раскошеливаются на прощание. Капитан, оставьте пару людей, пусть помогут Фройленд выносить и укладывать вещи. Не хватит одной повозки, найдем еще. Но как же... Яволотта растерянно переводила взгляд спаттермейстера на остальных и снова возвращаясь к Моргенштерну, словно он ее притягивал. — Нельзя же забрать у кого-то повозку, да еще с лошадью. — Почему нельзя? — удивился капитан, усмехнувшись в усы. — Очень даже можно и нужно. Не хватало, чтобы орденская служительница из дома, как бедная невеста, уезжала в одном плачешке. — Все заберем. Ну разве что мебель не потащим. У нас она получше будет. И не сомневайтесь, Фройлен, вещи вам пригодятся. Все равно ведь разваруют, если оставите. А так будет вам и обстановка, и приданная. Увы, Йохан, все, на что Фройлен ведьмой пальчиком покажет, собирать и укладывать. Да так, чтобы в дороге не побилась. На дальнейшее Стас смотрел с наслаждением. Прав, капитан, иные моменты в инквизиторской работе вполне заменяют театр. И хорошо, что трагедия в данном представлении сменила жанр. Известие, что Ева Лотта уезжает с Паттермейстером, произвело в Дюнивальде незабываемый эффект. Это что же получается? Ведьма всех умерла. Ежиком пугала. Староста почесал в затылке, глядя на Еву Лотту, словно впервые в жизни ее увидел. «А так разве по закону можно?» «Это как же так вы ее увезете?» — заголосила, ну, кто бы сомневался, трактирщица. «А кто огороды заговаривать будет?» «Михеля мне кто вылечит? У моей козы лишай, надо мазь ей сделать!» «А вот об этом, фрау, вам следовало подумать раньше», — сказал Паттермейстер с огромным, как показал Стасу, удовольствием. У него даже щеки слегка порозовели, и он перестал каждые несколько минут морщиться, болезненно потирая виски. Похоже, работать детектором лжи утомительно. Но теперь понятно, почему Моргенштерн сходу поверил в историю Стаса. Ну это же какое любопытное свойство. Интересно, оно всем клирикам выдается по умолчанию или только истинным? Им же тогда в расследовании преступлений цены нет. Да перестань, Берта, попытался остановить трактирщицу староста. Может, оно и к лучшему. Одни хлоп ты с этой ведьмой, обойдемся без нее. Кто обойдется? Ты обойдешься! Вызверилась на него тетка. А у меня в подвале плесень пойдет, если ее каждый месяц не морить. Что же это делается, люди? Наша эта ведьма, значит, у нас и жить должна. Как-то можно без ведьмы остаться? Конечно, эта дурочка рада. В город ее заберут, знак наденут. Думаешь, золотой таллер в куче навоза нашла? Пфу! Она повернулась к Евилотте и смачно плюнула ей под ноги. Привок не долетел и половина расстояния, но Ева-Лотта инстинктивно шагнула назад, и трактирщица выдохнула, глядя ей в лицо. — Смотри, Курвина, дочь, пожалеешь еще. Как надоешь Геру-паттермейстеру, придется перед всеми его рейтерами юбку задюрать. Думаешь, для чего тебя в капитул забирают, дуреха? Травки растить да зубы дергать. А-а-а! В тишине, наступившей вдруг на площади, кто-то громко икнул. Слова прозвучали хлестко, как пощечина, и мерзко, словно комья жидкой грязи, прилетевшей прямо в лицо. Ева Лотта сцепила руки на переднике, глядя на трактирщицу в упор. Глаза девчонки на побелевшем лице показались неестественно темными. Истас, ахнув про себя, шагнул к ней, еще не зная, что сделать, но не успел. Моргенштерн вскинул руку и стремительно осенил Еву Лотту крестным знамением. Но каким-то странным, после четвертой намеченной точки, оно закончилось описанным в воздухе кругом. Весьма вздрогнула и посмотрела на клирика, то ли изумленно, то ли испуганно. «Сохраняйте спокойствие, фройлен», — уронил Моргенштерн с таким же застывшим и снова побледневшим лицом, как и у самой Евы Лотты. На мейк они показались Стасу чуть ли не близнецами, только у клирика глаза отливали явственным серебром. Слова этих людей не стоят того, что вы собирались сделать, чтобы это не было. Кэрри мелькнуло у Стаса в мыслях: все-таки довели ее девчонку с волчи, а он что-то понял и успел, вроде блока или барьера? Инквизитор повернулся к фон Гейзелю, демонстративно минуя взглядом багрового старосту, ловящую в воздух ртом трактирщицу и замерзшую толпу. «Неуважение к ордену зашло слишком далеко», — отчеканил он бесстрастно и громко. «Если местная власть не справляется с поддержанием порядка, наша обязанность преподать этим людям урок». Старости деревни и трактирщице Блюменхорст назначаю по двадцать розок. Старосту высечь прелюдно. Женщину из соображений приличия наказать без свидетелей. Долговые расписки на имя фрау Эммы Курц изъять в счет компенсации за украденные инструменты. Доклад о данном деле и участие в нем означенных лиц, а также юноши по имени Ганс. Будет подан в канцелярию маргграфине Лостонгольф, как корреляция о ненадлежащем исполнении долга местным священникам и покойным патермеристером Вольфом. Трактирщицу Блюменхорста штрафовать за публичное оскорбление чести ордена в качестве штрафа изъять у нее повозку с упряжной лошадью в пользу Фройлен Евилотты по приемной матери Курц. «Имущество фройлен-курц упаковать и погрузить, дом заколотить и оставить под личным надзором старосты. Вам ясно, любезный?» Полыхнул он глазами на старосту, который так побагровел, что как бы его инсульт не хватил. «Теперь это дом лицензированной ведьмы-служительницы ордена. Пропадет хоть гвоздь из стены, поркой не отделаетесь». Услышу какие-то грязные слухи, а я услышу, не сомневайтесь. Добрые люди доведут до свидания. Пришлю сюда дознавателей по делу об оскорблении служителей ордена и титулованного дворянина в моем лице. Вот это владение канцелярией там шпарит как пописанному. Молча восхитился Стас. А как по полочкам все разложил. Берта дура, прошептал одними губами староста. Ваша милость, и милость осиятельство, нарявкнул на него капитан. Перед графским наследником стоишь Бейдло. Слишком уж выгерпотормейстер великодушный. Надо было им сразу ума через задние ворота вложить. На пользу бы пошло, видит Господь. Мяк ульпа, согласился Маргенштерн и добавил уже по-немецки. — Прости, Господи, что обращаю к тебе мысли во гневе. — Аминь! — подтвердил капитан и добавил. — Капрал, выполнять! Староста все-таки рухнула на колени, а трактирщица тихонько завыла и тут же заткнула рот передником, с ужасом глядя на Моргенштерна. — Так точно! — браво отозвался Капрал. — Эх, замачивать розги долгонька! Ничего! Я тут черемуху молодую видел! Ее ошпарить достаточно. Ты, ткнул он пальцем в ближайшего мужика, покажи трактир. Свен за повозкой, досмотри,、да、чтобы годная была, и лошадку выбери получше. Повозку сразу к дому Фройлингой не. И лошадки овса в дорог прихвати, ни от чего наших обидать. А ты, любезный, готовься. Повернулся он к старости. И дуря ты скажи, чтобы не выло. Герпотормейстер добрый, другой бы за такое три-четыре дюжины влепил. Я, я же их чуть не проклила. С ужасом пролепетала Ева Лотта, все такая же бледная. Герпотормейстер, я же не хотела, что же теперь будет? Ничего, фраулен, но только в этот раз, вздохнул клирик, а капитан бодро добавил: не хватало еще силу на дурачье тратить. У вас теперь и без того защита найдется, а вещи увезем, не беспокойтесь. Вот увы, думали, с одним сундучком ехать. Куда его ставить тогда, сундучок этот? У нас только лошадь Гера Есенинского вообще беспокойной. Гер капитан, пожалейте бедную кобылу, взмолился Стас, пытаясь хоть как-то разрядить обстановку. Вы же знаете, как я верхом езжу. За что бедняжке страз два сундука? Капрал заржал первым, следом за ухмылялись рейтеры, усмехнулся фон Гейзель и даже по губам патермейстера скользнула улыбка. Настас, впрочем, он поглядел сочувственно и негромко пообещал: "Если слишком устали от седла, на обратном пути можете тоже сесть в повозку". "Нет уж", возмутился Настас, "я тренироваться буду". Моргенштерн одобрительно кивнул, а фон Гейзель хлопнул Стаса по плечу так, что оно аж загудело. Рука у капитана была тяжелая, как у сенсея, и даже без перчатки твердая, словно доска. — Ничего, гераспирант, мы из вас всадника сделаем, — пообещал фон Гейзель. Когда процессия, к которой добавилась запряженная гнедой лошадкой повозка, выехала из Дюнивальда, В строю не хватало одного рейтера. Впрочем, Йохан Малый догнал отряд быстро и выглядел при этом подозрительно довольным. Не прибил? – преспокойно уточнил капитан. А то неловко получится. Ему еще заворовство отвечать и покаяние нести. Никак нет, гер капитан, радостно сообщил Йохан. Так, получил маленько. Думал больше навешать, да он дал дёру, а гоняться за этим поганцем я уж не стал. Ну и славно, — подытожил капитан и подкрутил усы. А потом посмотрел на телегу, где сидела в окружении своих вещей совершенно счастливая Ева Лотта. — С прибытком возвращаемся. Тот радости будет господину Фильцу.